Глава 1.0.1.0. Цветочная поляна. Ярослав открыл глаза. Первое, что он увидел, бескрайнее небо с белыми пушистыми облаками. Голова немного шумела, но в целом состояние было приемлемым. Он почувствовал запах ладана. Откуда-то доносился мелодичный звук двенадцатиструнной гитары. К гитарному перебору примешивалось бление козы. Ярик, нахмурившись, повернул голову. Он лежал на спине на цветочной поляне. Ароматное многоцветие разливалось вокруг. Рядом лежали какие-то люди. Ближе всего оказался Максим. Он улыбался с закрытыми глазами, подставив лицо солнцу, напоенному цветочными ароматами неба. Не открывая глаз, вдруг повернул голову в сторону Ярика. — Привет! — сказал он с блаженной улыбкой. — Боже мой! — Почему у меня столько пальцев? — послышался знакомый голос. Ярик повернул голову в другую сторону. Рядом сидела Алиса в легком салатовом платье, внимательно рассматривая свои руки, как будто видела их в первый раз. — А сколько должно быть? — зачем-то спросил любопытный Ярик. — Я не помню, — изумленно ответила Алиса. — Но ты уверен, что их всегда было пять? Ярослава пронзила вспышка осознания. Он резко сел и испуганно посмотрел на окружающий мир. На нем была надето цветастая пончо. Воспоминания водопадом накрыли его. Сердце бешено колотилось. «Где бункер? Где война?» Он приподнял пончо снизу. «Где мои трусы?» «Дети мои, вы прошли великое путешествие души, но теперь пора вернуться в реальность, если она, конечно, существует». Послышался мягкий певучий голос. Кто-то ударил в гонг. Из цветов сонно поднимались незнакомые люди, в таких же, как на Ярике, Пончо, пестрых футболках или вообще без них. Ярослав повернул голову, чтобы рассмотреть поляну. Больно ущипнул себя за руку. С большой вероятностью он не спал. Говорившей была стройная девушка в длинном белом платье с вплетенными в косы перьями. Она шла между приходящими в себя людьми, нежно дотрагиваясь до их макушек. Когда она подошла к Ярику, сомнения у него не оставалось. «Это была Валя. Не торопитесь вставать», — продолжала говорить она вкрачивым голосом. «Почувствуйте себя частью этой поляны, этого мира, частью космоса. Космос!» «Мы сломали космос!» Раскачиваясь взад вперед с безумным взглядом повторял Макс. «Санитаров! Позовите санитаров! Мне нужны санитары! Мне надо рассказать, что мы сломали космос!» К нему подошла Валя, нежно положила ладонь ему на макушку, прикрыла глаза. «Расслабься! Космос бесконечен! Космос — это ты, и ты — это космос! Ты — все, что есть!» «И все, что есть, это ты!» Она стояла над Максом, продолжая держать ладонь на его голове. «Ты опять поел грибов?» Макс уменьшил амплитуду движения. Задумался. «Ничего страшного», – успокоила его Валя. «Вы здесь, чтобы восстановить гармонию со Вселенной. Ты еще найдешь себя!» Ярик вдруг начал смеяться. Его смешил Максим в длинной футболке с ярким принтом. «Алиса, пересчитывающая пальца на каждой руке и ноге!» Валентина в роли гуру. Он повалился на спину громко хохоча. Из глаз брызнули слезы. Они, кажется, опять спаслись. Убежали, переместились в новый мир и на этот раз, похоже, как раз в подходящее для них место. К хиппи, измененное сознание которое готово, безусловно, принять на веру любой бред. К нему подползла Алиса. «Я все проверила», – заговорчески прошептала она. «У меня везде пять пальцев. Странно, правда?» А у тебя? Ярослав поднял ладони вверх. У меня тоже пять. Думаешь, должно быть по-другому? Алиса задумалась. Надо собрать статистику. Макс! Громким шепотом позвала она друга, которого уже покинула Валентина, переключившаяся на других сонах хиппи. Максим повернул голову. Это же правда вы? А кто? Удивленно спросил Ярик. Я не знаю. Мне кажется, я один во Вселенной. И все вокруг сон, который мне снится». Алиса задумалась над словами Максима. «Мне тоже снится этот сон. Значит, мы спим где-то рядом». Ярослав переводил взгляд с Макса на Алису, стараясь не поддаваться соблазну поразмышлять. А сам-то он не спит случайно? «Макс!» Ему пришла в голову какая-то идея. «Ты же не можешь увидеть во сне того, что не знаешь, правильно?» «Допустим», согласился заторможенный друг. «Тогда ответь!» Ярик пытался придумать вопрос, ответ на который Максим, скорее всего, не знает. Но у него никак это не получалось. На помощь пришла Алиса. «Какой настоящий цвет платья Арианы Гранде на свадьбе в клипе «Thank you, next»?» Максим завис. Я тоже, кстати, не знаю», — признался Ярик. «Фиолетовое? Серое! Но из-за света все подумали, что розово-голубое». «Это же мем был», – ответила Алиса, как будто это было известно каждому. «И почему мы это должны знать?» – с удивлением спросил Максим. «Это же физика», – пыталась оправдаться Алиса. «Отраженный свет, любопытный эффект. Не работает методика», – согласился Ярик. «Это как спросить, сколько весит новорожденный слоненок?» «Около 200 килограммов», – не задумываясь, ответила Алиса. «Ты это только что придумала?» С подозрением спросил Ярослав. «Нет». Девушка покачала головой. «Когда я с братьями смотрела «Короля льва», мне стало интересно. И я нашла в интернете». «Ярик, а ты сам-то можешь, например, рассказать законы Ньютона?» Задал вопрос Максим. «Да легко!» Ответил Ярослав, но вдруг почувствовал, что, отлично их зная с детства, не может вспомнить слова из учебников. Так, первый закон Ньютона. Первый закон Ньютона. Никому не говори про закон Ньютона. Со смехом включилась в тест Алиса. Да нет, отмахнулся Ярослав. Поднял голову вверх, прищурился, рассматривая облака на небе. Первый закон. Ты не остановишься, пока кто-нибудь не вмажет тебе по лицу. И даже тогда ты продолжишь движение просто в виде зубов, летящих через комнату. — Ты где физике учился? — с удивлением уставился на друга Максим. — Вообще-то он прав, — заметила Алиса. — Это закон инерции. — Так, — прищурился Ярик. — Второй. Чем сильнее ты бьешь, тем больнее будет. Но если ты жирный боров, Даже слабый удар размажет доходягу по стене. Масса рулит. «М -м, любопытная трактовка, усмехнулся Максим. Третий закон, радостно нашел формулировку Ярослав. Если ты врезал кому-то, то будь готов получить ответочку. В этом мире все бумеранг. Максим и Алиса сидели, переглядываясь. Ярик, я не подозревала, что ты такой разносторонний. С каким-то даже влюбленным изумлением смотрела на друга Алиса. Мне всегда казалось, ты более консервативен в терминологии. Сам в шоке, признался Ярослав. Как будто внутри меня два человека. Воспоминания смешиваются. К ним подошла Валя. Вставайте, дети цветов. Пора продолжить путешествие в глубины подсознания. Валя, начал была Ярик, но девушка его перебила. В календаре «Обращайтесь ко мне, пожалуйста, так». «Так что ты хотел, ячменный голос?» «Ячменный голос!» Зашлась от смеха Алиса. «Мне приятно видеть, что вы учитесь испытывать радость», с улыбкой произнесла Валя валендаре «Твоя душа исцеляется, алая страница. Алиса прекратила смеяться, но вдруг снова заразительно захохотала. «Макс, как думаешь, какое имя получил ты в этом цветочнике?» Я надеюсь, Максвел мудрейший. Если хочешь, на вечернем костре ты сможешь огласить новое космическое имя косоруки-проводник хаоса. Ярослав упал на спину от смеха. Вы его полным именем называете или есть какая-нибудь более краткая форма? Обычно его зовут просто Хосе. Улыбнулась в календаре Ваш путь очищения в самом начале. Я хочу проводить вас по всем лабиринтам и привести к свету любви. Максим, Алиса и Ярослав поднялись на ноги. Ярослав отодвинул ворот пончо. Трусов на нем по-прежнему не было, хотя он изо всех сил надеялся их увидеть. Ведь если это сон, он смог бы управиться с такой мелочью. Вокруг сидели хиппи, что-то жевали с блаженными улыбками. Валентина, а в этом мире гуру в Валендари, мелодичным вкрадчивым голосом объясняла друзьям, что для возвращения в реальность, если таковая существует, напомнила она на всякий случай, им нужно гармонизировать чакры через единение с животными. Кототерапия! Растянула она слово, словно это было священное заклинание. Это когда коты тебя лечат или ты их? Спросил Ярик, но ответа не получил. Их втроем привели в хижину, где на подушках, натертых лавандой, лежали сонные кошки. Медитируйте, прошептала Валендарь. Всем помогает аура этого места. Оставьте суету и волнение. Погрузитесь в глубину подсознания. Отключите внимание и сосредоточьтесь на внутреннем мире. Валя зажгла несколько свечей на столе, палочку благовоний и исчезла, оставив их наедине с пушистыми целителями. Ярик, вернее, ячменный колос, добросовестно сел в позу лотоса. Кошки приподнялись с мягких подушек медленно обошли закрытых в хижине друзей, обнюхав каждого. Скорее всего, они воспринимали пахнущих луговой травой друзей как новую мебель и пытались понять ее предназначение. Серый полосатый котенок, ловко прыгнув с невысокого столика с благовониями, устроился у Ярика на голове. Он попытался сохранить спокойствие и равновесие. Большой черный кот неторопливо подошел к балансирующему с котенком на голове Ярославу, Обнюхал его пончу и метнул ухмыляющийся взгляд полной решимости. Эй, нет, стоп! Ярик дернулся, но было поздно. Кот гордо поднял хвост и оставил на его коленях знак доверия. Так сказать, пометил собственность. Ярик не выдержал, снял с головы уже начавшего засыпать полосатого котенка, положил на пол, попытался схватить черного кота, чтобы на пальцах объяснить, кто тут чья собственность. Кот ловко увернулся. Остальных кошек, кажется, возбудила перспектива поиграть со старыми друзьями. В глазах Ярослава потемнело. Пытаясь поймать вредного кота, он вдруг понял, что делает это не впервые. Их тихая вражда продолжается уже довольно долго. Он уже ловил его точно так же. Но вдруг он понял, что ловил не этих милых пушистых созданий, а крыс в бетонном бункере. Воспоминания смешались. Что же было на самом деле? А может, он всегда был здесь? А разрушенный бункерный мир – лишь его странный сон. Черный кот смотрел на него из-под лобья, даже, кажется, чему-то улыбаясь. Ярик решил вернуться к медитации. Ему надо было успокоиться, привести свои мысли и чувства в порядок. Рядом сидел Макс. Он проигнорировал эмоциональный всплеск Ярика. К нему подошел рыжий Майнкун кун с задумчивыми глазами. Баса мяукнул, видимо, приветствуя. Залез на колени и начал устраиваться для сна. Макс поглазил котика размером с небольшую собаку. Майнкун кун довольно замурчал, с удовольствием выгнул спину и вонзил когти в штаны. а а, -а! Он гармонизирует мою плоть!» Макс заорал, подпрыгнул. Кот скатился на пол и недовольно что-то промяукал, ушел на середину хижины. Когда Макс подпрыгнул от неожиданности, Алиса поспешила прийти к нему на помощь, но в полумраке наступила на хвост тщательно умывающемуся черному коту. Тот взлетел, вцепился ей в заплетенные на голове многочисленные косички, и она с криком выбежала из хижины, понеслась по поляне с диким воплем, размахивая руками. За ней бежал Ярик, путавшийся ногами в пончу, пока не приподнял его полы, как девушка-юбку. Обрадованный таким поворотом в игре, за ней бежал мейн -кун. Последним, держась за поцарапанную плоть, прихрамывал Максим. Чем быстрее Алиса бежала, тем крепче держался перепуганный черный кот. Он прижался к ее голове всем телом, как всадник, не переставая громко орать. Хиппи зааплодировали. О, вы достигли единения! Коты никогда так не доверяют непросветленным! Наконец, Ярику и Максу удалось догнать Алису. Они сняли черного кота с головы девушки. Оказалось, он просто запутался лапами в переплетении сложных косичек. Кота отпустили на травку. Он недовольно что-то проворчал, приподнял хвост и пометил ногу Алисы. Медленно, степенно, не переставая что-то ворчать, пошел обратно в хижину. Остальные кошки разбрелись по поляне. Парочка охотилась на бабочек. Мейн-кун посмотрел на Макса мудрым взглядом сансея, лег на траву и начал вылизывать передние лапы. Возможно, он просто ждал, что его угостят чем-нибудь вкусненьким или хотя бы погладят за незабываемую медитацию. Но Ярик, Макс и Алиса оказались черствыми и неблагодарными. Решили с кошками больше не связываться. Прозвенел гонг. Хиппи потянулись к поляне. Друзья! Вдохновленно раскинула руки Валя в олендаре. Настал час эликсира просветления. Идемте в чайный домик. Пахнущие кошками Ярик, поцарапанный мейн Макс и Алиса со спутанными волосами стояли в стороне. Никуда идти им, кажется, уже не хотелось. «Ну что же вы, ячменный колос, хасе малая страница!» Валя подошла к друзьям. «Вам надо успокоиться, набраться сил, оставить хлопоты и заботы. Не стесняйтесь. А кошки там будут?» – на всякий случай спросил Макс. «Только если они сами захотят», – ответила с улыбкой Валендарья. Максим посмотрел на все еще лежащего в траве огромного кота. До этого момента он к кошкам относился спокойно, но в этом лагере, видимо, культивировали какие-то особые качества у этих достаточно миролюбивых ленивых созданий. Мейнкон прервал гигиенические процедуры, вопросительно посмотрел на Максима, как будто ждал, что тот его пригласит составить компанию. Макс посчитал, что на самом деле самое безопасное место – подальше от этих хищников. В прохладной тени чайного домика стоял низкий длинный стол, за которым уже собрались хиппи. Некоторые обнимались, кто-то непрерывно демонстрировал жест «Намасте!» всем без исключения. Наконец, они расселись на циновках прямо на полу. Босой парень с голым мускулистым торсом и в белых шароварах расставил глиняные чашки перед собравшимися. Шум умолк. Все сидели, опустив головы, сосредоточившись на своих мыслях. Сидевший в самом углу деревянной беседки Макс положил, по примеру, остальных руки на пол, ладонями вверх. Правая рука чего-то коснулась. Он скосил взгляд. На полу стояла початая стеклянная бутылка водки. Макс усмехнулся. Похоже, просветление здесь можно достичь не только медитациями. В комнату вошел все тот же парень в шароварах с чайником в руках. Он обошел стул, разливая по чашкам обещанный в лендаре эликсир просветления. Заиграла восточная музыка. Мелодичные переливы струнных инструментов соединялись с тихими, едва слышными ударами барабанов. Алиса почувствовала, что проваливается в сон. Начала клевать носом. Очень хотелось откинуться назад на циновку и просто подремать. Ярик против своей воли начал раскачиваться в такт музыки. Беспокойные мысли действительно покидали его голову. «Почувствуйте свое внутреннее «я», — послышался распевный голос в Валендаря. «Соберите всю энергию окружающего вас пространства в маленький светящийся цветок лотоса в районе солнечного сплетения». Ярослав действительно почувствовал, что в груди стало теплее. «Это и есть настоящее вы», — продолжала Валя. «Разрешите этому робкому цветку расцвести». Он становится ярче, светлее. Вы чувствуете, что вместе с ним растет ваша радость, уверенность. Вы все можете, стоит только поверить в свои силы. Безграничный мир открыт для вас. Вы часть Вселенной, каждого ее элемента, каждой ее реальности. Ярико пронзили эти слова. Что значит «каждой реальности»? Он поднял руку, чтобы задать вопрос. «Расслабьтесь». Валя увидела его руку, но решила не прерывать медитацию. Кроме Ярослава, все, включая Максима и Алису, уже были в глубоком трансе. Ярослав попытался успокоиться, вернуться в состояние умиротворения, но что-то ему мешало. Он вернулся в состояние осознанности. Медитация закончилась тихим звоном ритуального колокольчика. Соседи подтягивались, с улыбкой осматриваясь. Максим и Алиса выглядели счастливыми. «Пора испить эликсир просветления», — сообщила Валендарь. Ярик взял со стола чашку, поднес к губам. В нос ударил пронзительный запах. Люди рядом, смакуя, пили свои напитки маленькими глотками. Пожав плечами, Ярик тоже сделал маленький глоток и тут же фонтаном его выплюнул. «Что это за гадость?» — собравшиеся смотрели на Ярика с явным осуждением. Алиса тоже понюхала содержимое чашки, сморщилась и, воспользовавшись тем, что все внимание было приковано к ячменному колосу, вылила содержимое в сзади цветок в горшке. «Наш эликсир очищает чакры, пробуждает тело, дает силы, энергию. Все еще мирно, но уже с каким-то напором сообщила Валя. Нахмурившись, Ярик отпил маленький глоток. Его передернуло. «Да это же химическое оружие!» «Уверен, что эликсир ваш очищает лучше любого слабительного!» За столом захихикали. Похоже, Ярик каким-то образом угадал наиболее очевидный эффект приема этого эликсира. «Там все натуральное, ячменный колос!» В олендаре стояла напротив Ярика. «Это сок крапивы с чесноком!» Макс, так и не попробовавший пока чудо-эликсир, крякнул не глядя, протянул руку в сторону, незаметно достал бутылку водки и, отвернувшись, налил ее в чашку, тем самым улучшив, как он надеялся, эликсир просветления. Движение Макса не осталось незамеченным валей. Она решительно подошла к нему, застав в самой провокационной позе, с бутылкой из которой он только что налил немного водки в напиток. — Что же ты делаешь? — косорукий проводник хаоса. В отчаянии вскрикнула в валендаре и отобрала водку у Макса. — Ты отравляешь храм тела. — Ничего страшного, — пробурчал Макс. — Я так понимаю, после вашего эликсира наши храмы будут стерильны. Посетители захихикали. Валя растерялась. Кажется, Ярик, Макс и Алиса испортили и этот ритуал. Отправив Хиппи любоваться цветами и облаками, Валя попросила друзей остаться. Молодой человек в шароварах собрал посуду с остатками эликсира просветления. Валя отвела Алису в дальний угол, села напротив нее на циновку. «Чего ты хочешь?» – задала Валя прямой вопрос Алисе. «Красные сандалики платятся и замуж», – не задумываясь, – ответила девушка. Валя нахмурилась. Она сдержалась от крепкого слова, вернув себе образ просветленного гуру, проводника заблудших в мир гармонии. «Это мирское. А что хочет твой внутренний ребенок? «Твоя душа!» — повторила попытку в Валендаре. «Ну, замуж действительно хочется». «Еще!» — Валя, не отрываясь, смотрела в глаза Алисы. «Я хочу быть счастливой». «Еще!» — требовала Валендаря. «Я хочу, чтобы меня любили». «Еще!» — «Я хочу домой». Алиса неожиданно заплакала. Она выбежала из чайного домика, оставив Максима и Ярослава наедине с Валентиной. Гуру поманила к себе Максима. Указала рукой на место Алисы. «А ты?» – спросила Валя Максима, когда он уселся. «Чего ты хочешь на самом деле?» «Я?» – растерянный Макс пытался поймать мысль. «Я тоже хочу домой. А еще?» «А что еще я могу хотеть?» «Я не знаю. Это твои желания. Загляни в себя». Максим опустил голову. «Знаете...» – медленно начал он. «Я увидел и узнал за последнее время столько, что этого могло бы хватить на несколько жизней, на сотни людей. Но чем больше я узнаю...» тем сильнее мне кажется, что я ничего не знаю, не умею. Я хочу искать, исследовать, изучать. Для чего, Хосе? Валя смотрела в глаза Макса. Я не знаю. Я просто хочу, и все, идти дальше. Мне кажется, самое удивительное сокровище ждет меня за следующим поворотом. Мне очень страшно, но при этом невыносимо любопытно. Я не могу остановиться, как наркоман. Макс замолчал. Посидев несколько минут, встал с циновки, побрел на поляну, оставив привалившегося к стене со скрещенными руками Ярика наедине с Валентиной. «Твоя очередь, ячменный колос». Валя жестом пригласила Ярика сесть перед ней, но он проигнорировал приглашение. Тогда она подошла к нему сама. «У меня папа психиатр. Я отлично понимаю, что, как и зачем вы делаете. Это называется эмоциональная провокация». Вы создаете имитацию невыносимого давления, под которым пациент готов сказать что угодно, лишь бы это прекратить. На меня такие фокусы не действуют. Я не надеялась. Валя пересела ближе к Ярику, оказавшись в метре перед ним. Ты слишком умен, чтобы с тобой срабатывали манипуляции. Ярик фыркнул. Отличная попытка. Как там тебя? В календаре. Попробуй. Мне любопытно. Ну нет. На тебя давить бессмысленно. Тебе надо просто... «Разрешить говорить то, что ты давно знаешь сам и чем хочешь поделиться?» «Так чего хочешь ты?» – спросила Валя, упирая на это самое «ты». «Я хочу, чтобы меня любили», – наигранно заявил Ярик. «Хорошо. А еще? Открывать что-то новое, встречаться с интересными людьми, придумывать всякое. Зачем?» «Чтобы быть полезным», – с наигранным пафосом заявил Ярик. «Зачем?» Ну, Ярик растерялся. Чтобы стать знаменитым, наверное. Зачем? Валя придвинулась еще ближе к Ярику. Чтобы меня изучали в школе, приводили в примеры. Зачем? Валентина придвинулась еще ближе. Чтобы узнавали, приглашали на лекции, дали Нобелевскую премию. Зачем? Валя пересела совсем близко. Ярику стало некомфортно. Они сидели практически нос к носу. Хотелось убежать, но почему-то мысль встать и уйти не пришла в голову. «Зачем? Зачем?» – начал злиться Ярик. «Да чтобы доказать этому старому идиоту, что я лучше него, умнее, талантливее. Что будущее за мной, а не за его пыльными догмами. Чтобы он понял, наконец, что я был прав, а он нет. Чтобы его ненавидел весь научный мир. На что ты готов пойти ради этого?» Валя не давала и секунды задуматься, выбрать приемлемый ответ. На все! Пройти миллион миров, сразиться с хранителями кармы, даже принести в жертву Алису и Макса, если придется!» Ярик испуганно закрыл рот ладонью. Ему действительно стало страшно. «Неужели он действительно на это готов?» «Я вижу в твоих глазах страх». «Это нормально», — Валентина погладила Ярику ладонью по щеке. «Ты познакомился со своим внутренним зверем. Выпустил его». «Это и есть...» просветление. Ярик оттолкнул Валю, выбежал из домика на поляну. Вечерело. Хиппи играли на гитарах, пели тягучие песни без начала и конца. Кто-то играл на глюкофоне. По поляне бродили кошки и почему-то козы. Максима и Алисы нигде не было видно. Максим бесцельно бродил по поляне. Он вдруг осознал, что все это сборище – милый детский лагерь, не имеющий к реальной жизни никакого отношения. На то, что это их родной мир, он не надеялся. Да и какая разница? Ему даже наоборот стало страшно, что это может оказаться их ветка вселенной. Он остановился перед гонгом, ударами в которые оповещали группу о медитациях, приеме лексира просветления и так далее. Рядом с гонгом в деревянном ящике лежали телефоны, плееры, планшетные компьютеры. Украдкой оглянувшись, Максим наугад выбрал смартфон в поношенном чехле с изображением каких-то пятипалых листьев. Нажал кнопку питания. Аппарат заработал, чего нельзя было сказать о состоянии сети. То ли сигнал тщательно глушили, то ли здесь действительно отсутствовали вышки. Он вдруг осознал, что больше всего хочет выйти в интернет, почитать новости, посмотреть развлекательные и научные сайты. Сзади стояла Алиса. Она подошла бесшумно, как кошка. Увидела в руках Макса телефон. «Хочешь свалить?» – спросила она, понимающая. «Как минимум узнать, где мы оказались» ответил Максим. Он вдруг понял, что Алиса не слышала, что он сказал о Валентине. Его цели не совпадали с ее планами, но знать об этом девушке не стоило. Сети нет, заметила Алиса, забирая телефон из рук Макса. А вот Wi-Fi есть, правда, очень слабый. Надо найти источник. Макс принял какое-то хитрое решение. Возле группы хиппи, подходящих под описание «бомж», Максим остановился. Если его не обманывало чутье, это были программисты. Длинные бороды, близоруки растерянный взгляд, непроизвольное похлопывание по карману в подсознательном желании проверить электронную почту. «Я хочу стать частью вашего круга», излишне пафосно заявил Максим. «Мы будем рады, косоруки, проводник хаоса». Макс сел на расстеленное на земле старое одеяло. Осмотрелся. Котов рядом не было. Вероломного нападения можно было пока не опасаться. «Как вам кажется, цифровая вселенная...» тоже нуждается в гармонизации. Бородачи загудели. Безусловно, ответил сам Рыжебородый. Создавая любую сущность, мы наделяем ее духовностью. Когда мы пишем код, мы становимся создателями. Да-да-да-да, закивали другие бородатые хиппи. Во время медитации ко мне пришло озарение, продолжал Максим, блаженно прикрыв глаза. Алиса едва не рассмеялась в голос. Мы должны освободить созданный нами программный код. Прямо сейчас мы создаем учение, и нам нужны свои мантры. Мантры, мантры, мантры, зашелестили голоса. Я объявляю себя гуру нового течения. Макс вдруг понял, что нужно какое-то очень пафосное название, которое он не придумал. Цифровая тантра, подсказала Алиса. Спасибо, белая страница. Алая, мерзавец, вспылила Алиса. Ой, прости, конечно. Алая. быстро поправился Максим. «Мы создадим новую философию и назовем ее «Цифровая тантра Биты просветления». «Да, это правильно!» – зашептались бордачи. «Нам нужны мантры!» Макс поднял вверх указательный палец. «Мы не можем придумывать их сами. Их должна нам дать сама нейросеть!» «Верно!» «Я должен скачать новые мантры!» И «Call of Duty», – зачем-то добавил Максим. На него посмотрели с удивлением. Адепты нового учения начали расходиться с поляны, шепотом обсуждая перспективы новой религии и шансы стать ее апостолами. «Макс, поздравляю, ты идиот», – констатировала Алиса. «Чего? Зачем тебе Call of Duty?» «Вырвалось», – Макс смутился. «Из тебя весь день сегодня что-то вырывается». Ярослав сидел на бревне, на краю поляны, разглядывая убегающую вдаль излучину реки. Ни о чем думать не хотелось. Валентине удалось украсть его радость. В речке купались хиппи, громко распевая песню о настоящем индейце. Получалось, надо сказать, весьма неплохо. Ярик пропустил это направление музыки, и ему стало интересно. Песня действительно столь, скажем так, парадоксальна, или они на ходу выдумывают слова? На поляне девушки в коротких платьях, а может, в длинных футболках, играли в салочки. Задыхаясь от восторга, гонялись друг за другом. Какой-то парень с длинной рыжей бородой, заплетенной в косичку, играл на синтаре, индийской разновидности гитары. Кажется, он импровизировал. Не могло же музыкальное произведение продолжаться полчаса без перерыва. На большом глюкофоне, прикрыв глаза, играл полуголый парень с дредами и в белых шароварах. Он бил ладонями по стальной летающей тарелке, извлекая длинные, реверберирующие звуки. В какой-то момент извлекаемая музыка и правда стала гармоничной. Похоже, всем троим удалось подстроиться друг под друга. «Ярик, давай выйдем», — услышал Ярослав, неожиданно подошедшего сзади Макса. «Ну давай», — согласился Ярик, вставая с бревна, полагая, что сказанное Валентине каким-то образом стало известно друзьям. «Смотри, что у меня есть». Заговорчески прошептал Максим, украдкой показывая найденный смартфон. «Ну и чем он нам поможет?» Нахмурился Ярослав. «Ты чего?» – удивилась Алиса. «Мы же сможем выйти в интернет с ним». «Так я не понял, ты куда хотел выйти-то?» Ярик, прищурившись, смотрел на Макса. «Сесть, конечно». «А ты что подумал?» «Я подумал, ты со мной подраться хочешь», – признался Ярослав. «А зачем?» – не понял Макс. «Ну, если тебе это прям очень сильно нужно». «Ок». Макс внезапно звонко ударил Ярика по уху. "У-я!" вскрикнул Ярослав. «За что?» «Ну так это для обретения гармонии». Потирая ушибленное ухо, Ярик злобно смотрел на растерянного Макса. Они повернулись к Алисе. «Не-не-не, я как-нибудь иначе гармонию обрету». «Так что, выйдем?» Макс вернулся к своему первому вопросу. «Ну давай», – согласился Ярик. «А как? Нужно узнать, где работает Wi-Fi и какой пароль». «Логично», — предложила Алиса. «Логично», — согласился Ярик. «А как? Надо найти самого бородатого и узнать у него». Алиса почему-то была абсолютно уверена в предложенной стратегии. Они посмотрели на хиппи. Девушек в длинных майках отбросили сразу. Почему-то не сговариваясь, решили, что они вряд ли обладают необходимой информацией. Купающихся певцов решили не тревожить. Максимум, что они знают сейчас, слова песни Федора Чистякова. В подтверждении догадки с пляжа донесли слова песни «Этот русский рок-н-ролл». Осталась группа у глюкофона. Бородач, в принципе, подходил под категорию сисадмин. Решили раскручивать его. «Здорово получается», – решил начать с похвалы Ярик. Бородач с закрытыми глазами ничего не ответил. «Далеко разлетается звук, как Wi-Fi», – решил продолжить Ярослав. Бородач застучал по стальным пластинам с большим воодушевлением. — Здесь есть Wi-Fi? — прямо спросил Макс, но в ответ получил сложный аккорд двумя руками. — Он невменяемый, — констатировал он, повернувшись к Ярику с Алисой. — Такой же айтишник. Они все такие, — констатировала Алиса. — Что делать? — растерялся Ярослав. — Учитесь! — усмехнулась Алиса. Она подошла к парню сзади, приблизилась к левому уху. — Ты слышишь голос Вселенной? Он ведет тебя в лабиринтах кодов. Парень заулыбался. «Перед тобой двери в твое подсознание. Хочешь открыть ее?» Бородач закивал. «Но нужен код», – прошептала Алиса. «От вай-фая», – подсказал Максим. «Я знаю пароль», – прошептал блаженный бородач. «И?» – Ярик и Макс замерли в предвкушении. «Пароль – это любовь». Макс с Яриком переглянулись. «А как пишется?» – решил уточнить Максим. «Латиницей, с большой буквы, подчеркивание вместо пробела», растягивая слова в ритме игры на глюкофоне, тихо проговорил парень. «Ну, это все меняет», усмехнулся Ярослав. Алиса вопросительно посмотрела на него. Макс достал смартфон, включил поиск сети. Wi-Fi не было. Как три следопыта, они отправились искать место, где он появится. Поляну исключили сразу. Включить роутер здесь было негде. Пошли по строениям. Возле домика с кошками замедлились. К счастью, сеть не появилась. Возвращаться к непредсказуемым животным никому не хотелось. Чайный домик обошли дважды. Сеть едва появлялась, но сразу исчезала. Они были где-то рядом. После второго круга стало понятно, что сигнал исходит от деревянного строения, стоящего в некотором отдалении. Они втроем посмотрели на него. Сомнений не было. Источник Wi-Fi находился в туалете. Сдаются мне, просветленные любят разнообразить рутинные процессы, заметил Максим. И это тоже, но в отличие от других мест, там есть электричество. Ярик показал на электрическую лампочку. Как бы ни выглядело это странным, в маленький деревянный туалет они вошли втроем. Макс достал смартфон. Сеть действительно ловилась отлично. Она была единственной и называлась просветление. Вводи пароль, потребовал Ярик. Макс начал набирать пароль, который Алиса узнала у бардача. С первого раза войти в сеть не удалось. Ты не умеешь! Ярик отобрал телефон у Максима, путаясь в клавиатуре, начал вводить пароль. Двери дернули снаружи. Судя по силе, кто-то все-таки выпил эликсир просветления. Ярик выронил смартфон, который с чавканьем упал в грибную яму. Они смотрели втроем на светящийся экран, тупо размышляя, есть ли смысл пытаться его выловить. Дверь резко открылась, вырвав слабенький крючок. В туалет ворвалось грузное тело в белом халате. Не обращая внимания на нелепую троицу, тело начало стягивать штаны. Фу! Алиса выбежала первой. Ярик и Макс последовали за ней, забыв про смартфон. Через несколько минут из туалета вышел счастливый Игорь Иммануилович Пациент. «Мне не нравятся ваши глазки», — сходу начал он, подходя к Ярославу. «Ну-ка дайте я посмотрю ваши глазки». и и протянул руки к лицу Ярослава, видимо, чтобы немедленно провести осмотр. «Не надо меня трогать», — отпрыгнул Ярик. «Мне ваши глаза тоже не нравятся». Воспользовавшись паузой, Макс забежал в деревянный домик, заглянул в темную вонючую яму. Вышел, огорченно качая головой, как доктор, у которого в операционной умер пациент. «Вы опять грибы кушали?» – участливо спросил Игорь Иммануилович. «Да ничего мы не кушали!» – воскликнул Ярик, разочарованно удаляясь от потерявшего привлекательность домика с лампочкой и роутером. Максим и Алиса последовали за ним. «Доктор Иглайт!» – неожиданно пришла на помощь Валентина. Рада, что вы приехали!» «Ну, естественно! Вы же написали мне!» Друзья остановились. Всем стало интересно такое знакомство. «Так где пациенты?» И выжидательно смотрел на Валю. Валя медленно повернулась к Ярику, Максу и Алисе. И «Я так и думал». Укрепился в своих подозрениях Игорь Эммануилович, достал из кармана желтый пистолет. Друзья побежали на поляну. И И гнался, следом громко уговаривая. «Да подождите вы, я же просто вылечу вас от этой дряни!» Было непонятно, что он имеет в виду, и выяснять детали никому не хотелось. Хиппи восприняли погоню как очередное групповое развлечение. Вместе с друзьями АТИ со смехом убегали уже все. Они носились по поляне, то объединяясь в группе, то разбегаясь. Игорь Эммануилович устал от погони, согнулся пополам, пытаясь отдышаться. Какое прекрасное упражнение! Восхитился парень в белых шароварах. Невероятно сближает. ИИ, не разгибаясь, тяжело дыша, приподнял голову, Поднял желтый пистолет, не глядя выстрелил. Парень задрожал. Оказалось, пистолет стрелял электрошоковыми зарядами. Упал рядом с глюкофоном. Рука оказалась на пластине и часто застучала, извлекая нарастающий гул. Хиппи вокруг загудели. «Круто! Имбецилы!» – прошептал ИИ. Разогнулся и уже нормальным шагом продолжил искать Ярика, Макса и Алису. Пока вниманием Игоря Иммануиловича завладел парень в парусиновых шароварах, Ярик успел спрятаться за большим гонгом. Наверное, ему бы удалось остаться незамеченным, но он задел локтем медный диск. Хиппи, у которых, очевидно, уже выработался условный рефлекс, по сигналу собираться на поляне, потянулись занять места. Расталкивая длинноволосых послушников, ИИ к гонгу. Внезапно краем глаза он увидел совсем рядом перепуганную Алису. Почему он решил переключиться на нее, он бы не ответил даже на самом пристрастном допросе. Но случилось то, что случилось. Он бросился к девушке. Алиса взвизгнула, бросилась к деревцам, но споткнулась и упала в грязную лужу. «Она соединилась с землей!» Радостно закричали хиппи. Игорь Еммануилович молча постоял рядом, плюнул, убрал желтый пистолет и направился к чайному домику. На поляну вышла Валентина. «Валя!» «То есть в календаре поправился Макс. «А что он здесь делает?» «Доктор Иглайт – наш друг. Он санитар. Ты же сам просил позвать его. Косоруки – проводник хаоса». С искренним непониманием ответила Валентина. «Когда?» Макс чуть не набросился на девушку, но вспомнил, какой бред он нес утром про космос, который им удалось сломать. «А, ну да. А что он такой дерганный?» «Так он же санитар», – ответила Валя, как будто это могло что-то прояснить. «Друзья», – она похлопала в ладоши, – «близится вечер, пора готовиться к ритуальным танцам». Хиппи радостно зашумели. На поляну притащили листы железа, разложили в середине поляны. Кто-то принес сухие ветки, напиленные заранее дрова. В середине поля сложили довольно высокий костер. У Макса промелькнули неприятные ассоциации, связанные с ритуальным сожжением. Ярослав привел перепачканную Алису, усадил на кусок какой-то ткани. «Ты как?» «Нормально. Только пить очень хочется», — призналась девушка. Про то, что ей бы принять душ, она даже не заикнулась, понимая, видимо, бесперспективность такого каприза. «Я поищу что-нибудь». Ярик пружинисто поднялся на ноги, чтобы выполнить просьбу подруги. «Стой!» — Алиса остановила его, схватив за подол пончо. Ярик почему-то густо покраснел. К счастью, Алиса этого не увидела по причине сумерек. Только, умоляю, не надо никаких эликсиров больше. Обещаю, усмехнулся Ярослав и куда-то мгновенно исчез. Валя зажгла костер от пламени факела. Красные осветы заиграли на счастливых лицах, собравшихся вокруг членов коммуны. Макс, Ярик обрадовался, увидев друга в этом полумраке. Не знаешь, где можно попить, найти что-нибудь? Думаю, в чайном домике, но я бы не советовал. Думаешь, у них там один эликсир? «Нет, знаю, что там и. Они посмотрели в сторону чайного домика, в котором уже горели теплые лепестки свечей. «Зачем он приехал?» спросил Ярослав. «Я так понял, его Валя вызвала». «Зачем?» «Ну, кажется, даже для этих ребят мы выглядим слегка поехавшими». «Настолько, что надо вызывать санитаров», закончил Максим. «Да, похоже, он здесь, типа, дежурного нарколога». «Почему же он не закончил работу?» «Да кто знает!» – Максим пожал плечами. «Может, у него рабочий день закончился. И вообще, ужин по расписанию». Над костром поставили большой котел с водой. Рядом на траве лежало несколько кружек. Ярик подумал, что это очень удачное совпадение. Набрал еще прохладной воды в кружку, отнес Алисе. «Спасибо!» – ячменный колос, – усмехнулась девушка, допивая воду и возвращая кружку. Вокруг костра начались танцы – под какафонию барабанов, гитар, каких-то погремушек. Давайте избавимся от мирского, от того, что нас сковывает, ограничивает. Пусть все сгорит в очищающем пламени ритуального огня. Вдохновленно подняв руки вверх и запрокинув голову, вещала Валя. Хиппи радостно последовали советам. В костер полетели электронные гаджеты из ящика. Сгорая, они искрились, растворяясь дымом в ночном небе, вместе с надеждой выйти все-таки в интернет и понять, что здесь происходит, и все ли население планеты такое же сдвинутое. В котле закипела вода. Парень в белых шароварах бросил в него травы, какие-то специи, еще что-то. Как ни странно, танцы действительно расслабляли. Никогда не бывавшие на дискотеках Максима Ярослав – Стоя рядом с приходящей в себя Алисой, пританцовывали, поддавшись общему ритму веселья. «Ярик, а это коммуна?» – громко спросила Алиса. «Ну да. Получается, все, кто здесь, это коммунисты?» Ярик задумался. «Я бы сказал, коммунатории!» «Вы чего мнетесь?» – в танце подошла к ним Валя. «Расслабляйтесь, танцуйте, ловите вибрации». Подумав об Игоре Эммануиловиче, который наверняка будет рад сообщению Вали о неадекватном поведении троицы, Ярик, Макс и Алиса включились в безумный хоровод. Когда котел сняли с огня, Ярик не заметил. Если честно, он вообще о нем забыл. Просто в какой-то момент ему передали кружку с ароматным травяным чаем. Он сделал несколько жадных глотков. Такой вкусный ароматный чай получается только в походе. «О, дай мне тоже попить!» протянул руку, танцевавшая рядом Макс. Сделал несколько жадных глотков. «Алис, пить хочешь?» «Да, спасибо». Девушка допила чая до конца, отдала пустую кружку кому-то рядом. В костер полетела одежда, что было вполне ожидаемо, ведь она тоже ограничивала свободу. Вокруг костра танцевали уже полураздетые люди в одних трусах. Пристойный вид сохранила только Валентина и Ярик. Если Валя вынуждена блюла статус гуру, то Ярика останавливала мысль о том, что под пончо на нем ничего нет. «Почему ты не хочешь избавиться от Мирского?» – прокричала ему вуха Валя. «У меня ничего нет!» – также громко ответил я Ярик. «Это хорошо! Это просветление!» Глядя на полуголых танцоров, Ярик подумал, что в красных отсветах бушующего пламени они были похожи на мелких бесов. Но было почему-то очень легко и весело. Алиса избавилась от сарафана. Стало невероятно легко. Она подумала, что очень давно не чувствовала себя такой свободной, легкой. Макс оказался слишком близко к костру. Огонь перекинулся на парусиновые штаны, которые, согласно законам физики, тут же загорелись. Он попытался потушить их, но огонь начал подниматься вверх к еще свежим царапинам, оставленным пугливым, несмотря на размер котом. «Он очищается огнем!» – завопили хиппи, никак не участвуя в тушении. Реакция вызвала у Макса недоумение. На помощь пришел Ярик, опрокинул на Максима чан с остатками чая. «Он прошел священное обовение!» – продолжали видеть нескончаемый позитив окружающие. Скинув подгоревшие штаны, Макс в сердцах бросил их в костер. «Вы делаете успехи!» похвалила за поступок Валя. «И огонь, и священная вода для омовения? Ну, простите, что оставил вас без чая!» — решил съезвить Ярик. «Какой чай?» — удивилась Валентина. «Воду для омовения нельзя пить. Она же с грибами». «С какими грибами?» — оцепенел Ярослав. Но Валя не могла ответить на резонный вопрос. Ее уже увлек хоровод вспотевших хиппи. Ярослав прислушался к своим ощущениям. Голова была светлой, чистой и пустой. Мир вокруг приобрел радужные оттенки. Он поднял расплывающуюся руку к лицу. «Макс, ты где? У тебя сколько пальцев?» Максим, оказавшийся рядом, тоже заторможенно поднял ладонь к лицу. «Я не знаю», – признался он, добросовестно пытаясь несколько минут сосчитать их количество. «А сколько надо?» «Надо спросить у Алисы», — нашелся Ярослав. Алиса с блаженной улыбкой танцевала на одном месте, непрерывно поворачиваясь вокруг собственной оси. «Алая, как тебя там?» «Страница!» — вспомнил цветочное имя подруги Ярослав. «Сколько должно быть пальцев?» «Пальцев?» — блаженный взгляд Алисы остановился на Ярике. «Тебе срочно!» — Ярослав немного подумал. «Нет. До утра, думаю, подождет. Пить хочется». Принеси мне еще чаю, попросила девушка, разрывая пополам цветастая пончо на яйке. Одежда упала на землю. Неэкологично. Надо сжечь. Он бросил мешавшую одежду в огонь, осознавая где-то совсем на окраине сознания, что остался абсолютно ногим. Мне нужно прикрыться, принял он наконец решение. Подошел к ближайшему музыканту, забрал у него две погремушки и пританцовывая присоединился к хороводу вокруг костра. Макс хотел было сказать другу, что его поведение не вполне адекватно, но мучительно не мог найти аргумент, почему именно такая пантомима недопустима. Смирившись, отчаянно присоединился к танцующим. Ритм его захватил, вытеснил мешающие мысли. Когда пришел Игорь Имануилович, никто не заметил. Все услышали его гневный крик. «Прекратить! Немедленно! Танцы это тоже наркотик!» Вы тоже хотите, трогательно надув губки, спросила стоявшая рядом с ним Алиса. Присоединяйтесь, только надо избавиться от мирского. Алиса резко дернула за рука в белого халата, намереваясь, видимо, эффектно на его снять с ИИ, но вместо этого просто оторвала его. Поступок развеселил не только ее, но и всех собравшихся. Так прекратить немедленно! Вышел из себя Игорь Иманаилович. Проснулись на одеялах под натянутым между деревьями тентом. Алиса подняла взлохмоченную голову, сонно оглядела место ночлега, закуталась в одеяло, на котором спала. Хиппи валялись с блаженными улыбками. Некоторые тоже начали ворочаться, приподниматься, сладко потягиваться навстречу встающему над горизонтом солнцу. Скомка на рядом одеяло засопела, заворочилась, вылез нос. — Ты узнала? — спросил чуть охрипший голос Ярика. — Конечно узнала, — подтвердила девушка. — Ты Ярик. «Я знаю, кто я. Ты узнала, сколько должно быть пальцев?» «У кого?» – удивилась Алиса. «Не тупи. У меня, конечно». «А сколько ты хочешь?» Вопрос застал Ярослава врасплох. «Ну, хотя бы четыре. Но лучше пять, наверное». «Почему не шесть?» Задала резонно, как ей казалось, вопрос Алиса. «Зачем мне шесть пальцев?» Столь же резонно ответил ей Ярослав. «Вот же беспокойные вы, пассажиры!» Заворчал Макс. «Хочешь – будет четыре. Хочешь – шесть». «Даже два, если очень надо». «Кому надо?» – удивленно спросила Алиса. «А кому у нас всегда надо?» «Ярику, конечно», – проворчал Максим, поднимаясь. Потент вошла светящаяся искренней радостью в лендаре. Следом шел верный помощник в уже новых парусиновых штанах с охапкой каких-то тряпок. «Кто проснулся, одевайтесь. Вас ждет утренняя медитация». «Мы сожгли одежду». «Мы теперь свободны от всего», – проворчал Максим. «Все верно, косоруки-проводник хаоса. Но сегодня новый день, новый этап познания, новый костюм. Вы избавились только от одного слоя ложной сущности, а у вас их еще очень много. Мы будем снимать один за другим слои ложного представления о себе, пока не освободим ваше истинное «я». Надеюсь, сегодня я найду трусы, поднос проворчал Ярик. Кто первый встал? начала мудрость Валентина. Да-да-да, тот красивее оделся. Закончил банальную шутку, закутанного дела Ярик уже подбираясь к охапке одежды. Сегодня выбор был, прям скажем, невелик. Нижнего белья не было вообще, зато были льняные рубашки с излишне длинными рукавами. Зато не было проблем с размерами. Рубашки были велики и полутораметровой Алисе, и двухметровому Ярику. Завтракали в чайном домике. При виде глиняных чашек Ярик подавил рвотный позыв. Макс незаметно пошарил рукой, но бутылки в углу уже не было. К счастью, эликсиром просветления их решили с утра не наказывать. На столе расставили широкие тарелки, с чем-то круглым и зеленым сверху. «Давайте помедитируем перед едой», предложила Валендарья. Собравшиеся сели в позу лотоса, закрыли глаза. «Сегодня самый лучший день», тихим голосом начала Валя. «Почувствуйте его и себя в нем. Обратите внутренний взор на свет, который внутри вас. Вы гармония, вы мир. Сегодня у вас все будет получаться. До чего вы дотронетесь, станет лучше. Голос стал медленнее. Вы излучаете покой и смирение. Мы сможем найти внутреннего себя. Отчетливо послышался громкий храп. Ярик приоткрыл один глаз. Храпела, уснувшая во время медитации Алиса. Он не успел ничего сделать, когда волна смешков прокатилась по собравшимся. Макс не смог сдержаться, бесцеремонно засмеялся. Алиса встрепенулась, окинула сонным взглядом собравшихся на завтрак. «Че как? Уже кого-нибудь нашли?» Валя очень старалась сохранить невозмутимость гуру, но это ей не удалось. Зажмурившись, она смеялась куда-то внутрь себя. «Хорошо, еще поищем себя», – пообещала она. «Давайте есть пирог». Ерик отломил кусок так называемого пирога, мелко порезанной зелени на круглом сухом тесте. «А можно майонез попросить?» – взмолился он, попробовав проглотить весьма специфичное блюдо. «У нас нет майонеза», – спокойно сообщила Валентина. «Мы должны довольствоваться тем, что дает нам природа». «Могли бы яичницу пожарить», – проворчал Макс со всех сторон, брезгливо рассматривая пирог. «Ты зациклен на Мерском», – попыталась вернуть его к размышлению о гармонии Валя. Этой еды достаточно, чтобы утолить голод. В следующий раз меня позовите готовить, не унимался Максим. Можно же сыры потереть, помидорчиков покрошить, грибочков. Все замолчали, повернулись к Максу. Косоруки – проводник хаоса. Взвешивая каждое слово, вкратчиво начлавали. Нам надо научиться принимать с благодарностью то, что нам дает Вселенная. Нас воспитывают в стремлении к недостижимому. Именно это делает нас несчастными. Научись радоваться тому, что есть, и забудешь огорчение. Как я могу радоваться этому картону с травой? Алиса толкнула его в бок локтем. Хорош ворчать, как Ярик. Ешь и пойдем. Здесь лесок рядом. Что-нибудь найдем. Ягод наберем, в конце концов. После завтрака все разбрелись. Кто-то пошел досыпать в тени деревьев, кто-то играл на экзотических музыкальных инструментах. Максим, Ярослав и Алиса держались вместе. «Мне здесь надоело», — признался Ярик. «Я предлагаю выбираться». «Согласен», — проворчал голодный Максим. «Если честно, мне тоже здесь как-то не очень», — призналась Алиса. «Еще и И в придачу. Он меня вообще дико пугает». «Нужен транспорт», — предложил план Ярик. «Я, кажется, видел велосипед», — вспомнил Максим. «Один?» — решила уточнить Алиса. «Один точно», — подумав, сообщил Макс. «Но я думаю, где один, там и три. Надо посмотреть». Ярик встал, направился к поляне. Велосипед действительно был. Он лежал в траве рядом с гонгом. Воровато оглядываясь, Ярослав поднял его из травы. Увиденное не укладывалось в голове. «Макс, ты у нас инженер», — медленно разглядывая транспорт, начал Ярослав. «А как на нем ехать-то?» Перед ними был обычный велосипед с квадратными колесами. — О, вы хотите пройти практику медитативной езды? — радостно спросил оказавшийся рядом Бородач. — Отличная идея! И как на нем ехать? — спросил Ярик. — В смысле как? — удивился Бородач. — Медитативно, конечно. Можешь показать? — не -е -е -е, я еще не достиг такого уровня просветления. — Бородач ушел, на ходу продолжая вслух восхищаться желанием друзей прокатиться на странном велосипеде. «Может, попробуем?» – предложила Алиса. но мы, конечно, и не такое видели, но мне даже любопытно, как выглядит медитативная езда». Ярик помог Алисе залезть в седло. Она крутанула педали, ничем не соединенные с колесами. Велосипед начал заваливаться. Макс удержал его в вертикальном положении. «Ну как?» – с любопытством спросил Ярик. «Никак», – признала очевидная Алиса. «Ты просто еще не достигла необходимого уровня просветления», – резюмировал Максим. Велосипед бросили в примятую траву. Бородатый, терпеливо наблюдавший упражнение друзей со стороны, подошел к Алисе, поклонился, сложив ладони вместе. «Уважаю ваше стремление». «Постичь себя?» «Спасибо», испуганно прошептала Алиса. «А есть еще что-нибудь, на чем можно ехать?» Решил уточнить Максим. «Конечно», — Парадач обрадовался. «Мы восхищаемся вашим стремлением к просветлению». «Там», — он махнул куда-то за спину, «есть самокаты». Максим и Ярик переглянулись. «Тоже с квадратными колесами». На всякий случай решил уточнить Ярослав. «Зачем же самокату квадратные колеса?» Искренне удивился Бородач. «Нормальные, круглые, деревянные колеса». Слово «деревянные» ускользнуло от внимания друзей, сосредоточившихся на главной информации. Самокатов несколько. Они есть, и у них круглые колеса. Они действительно были, и даже не два. Самокаты стояли в ряд у стены небольшого домика. Их было штук 30. Но вот... «Другое дело!» – обрадовался Ярик, взял ближайший, осмотрел со всех сторон. Если не принимать во внимание то, что самокаты были сделаны из досок самими хиппи, выглядели они вполне функционально. Как их не сожгли во время ночных плясок вокруг костра, было загадкой. Ярик встал на площадку. Самокат выдержал. Покрутил руль. Переднее колесо послушно повернулось. Оттолкнувшись одной ногой от земли, Ярослав покатился по утоптанной дорожке. Его охватил детский восторг. В детстве у него не было возможности вот так бездумно гонять с мальчишками во дворе. Последовав примеру другу, Максим и Алиса взяли самокаты, поехали догонять быстро удаляющегося радостного Ярика. Они со смехом катились с горки под восторженные аплодисменты хиппи. Их подбадривали песнями и кричалками, но присоединиться никто не захотел. Попав на камушек, самокат Макса подпрыгнул, вильнул, хрустнул и начал разваливаться. Ярослав и Алиса остановились. Они боялись, что хиппи расстроит такая метаморфоза, но они, наоборот, пришли в восторг. косаруки Косорукий-проводник хаоса дефрагментировал самокат! — радостно сообщил бородатый. — Что-то мне кажется, менять имя тебе не стоит, — проворчал Ярик, помогая другу подняться на ноги. — Он сразу был хлипкий, — оправдывался Максим. — Просто ты умчался в закат, и нам с Алисой пришлось хватать первое, что попалось под руку, решили вернуться за новым самокатом. На этот раз Макс выбирал его с невероятной тщательностью. Сходу забраковал штуки 4, пока не нашел внушающее доверие. Они скатывались с горки снова и снова с одним и тем же результатом. Самокаты ломались, разваливались. Хиппи, как ни странно, не потеряли интерес к процессу, а даже наоборот увлеклись. Они стояли у подножья, кричалками, подбадривая друзей. Спорили, чей самокат развалится первым на этот раз. Кто сможет доехать дальше? А друзья азартно брали все новые и новые в надежде найти работоспособные. Вспомнили об истинной цели найти транспорт для побега только когда последний самокат лежал охапкой дров. Что-то мне подсказывает. — Что на этом? — Ярик пнул ногой сломанную деревяшку. — Мы никуда не уедем. — Так вы уехать хотите? — радостно спросил Бородач. — Ну, да, — растерянно подтвердил Ярик. — Они хотят двигаться вперед, — сообщил Бородач соплеменникам. Новость встретила радостный гул. — Так бы и сказали. — Пойдемте. Их привели в какой-то длинный сарай, заваленный сеном. Задумчиво подняв большие, полные любви глаза, замычала рыжая корова. — Это? — Алиса испуганно показала пальцем на животное, внезапно испугавшись, что им предлагают ехать на корове. — Нет, вы что? — замахала руками бородач. — Это любовь. Она дает осознанное молоко. — А осознанное — это как? — решил уточнить любопытный Ярик. — Любовь чувствует гармонию вселенной. «Она наполнена энергией добра, медитирует на восходе, ест только биодинамическую траву и слушает с нами мантры», пояснила девушка в красной косынке, поглаживая морду корови. «А можно молока попить?» спросил Максим, не евший нормальную пищу точно больше суток. «Ну, конечно!» Девушка приблизилась к корове, обхватила ее нос, что-то зашептала. Корова-любовь лизнула ее длинным широким языком. Она согласна. Хиппи радостно зашумели и куда-то убежали. Максим, Алиса и Ярик остались втроем рядом с философской коровой. — Вам не кажется, что они здесь все не в себе? — решительно спросил Ярик. — Да они просто двинутые наглухо, — подтвердил опасение Максим. — Не знаю, они такие милые, — вздохнула Алиса. «Тебе нравится здесь?» – спросил Ярослав. «Здесь нас любят. С нами играют», – перечислила преимущество девушка. «А как же Игорь Еммануилович?» – напомнил Максим. «А он не играет», – вздохнула Алиса. «Может, ему надо что-нибудь подарить?» В сарае начали собираться хиппи с гитарами, барабанами, бубнами. Они садились на усыпанный соломой пол вокруг коровы по имени Любовь. Корова жалобно посмотрела на Алису. «О, великая дочь природы! Поделись с нами благодатью осознанности!» Бородач низко поклонился в сторону коровы, сложив вместе ладони. Жесты слова повторили остальные члены комоны. Корова грустно замычала. Ярик, Макс и Алиса тоже решили занять позу лотоса, чтобы не нарушать гармонию мероприятия. Девушка в косынке поставила под вымя ведро, опустилась на колени, поклонилась богшему вымяне. Корова умоляюще посмотрела на нее. Собравшиеся начали ритмично стучать в барабаны и раскачиваться в такт. Девушка в косынке начала дойку. Корова прикрыла глаза от облегчения. Ритм все ускорялся. Удары становились громче, пока последняя капля молока не прожурчала в полное ведро. Хиппи поклонились корове. Какой-то бородач подошел к ней, погладил нос, достал из кармана горсть какого-то лакомства, которое корова с удовольствием съела. Зачерпывая прямо из ведра молоко кружкой, девушка в косынке передавала его по кругу. Парное молоко, которое только что надоили, друзья не пробовали никогда. Оно было теплым, вкусным даже каким-то сладковатым с какими-то знакомыми нотками. «Вкусно!» – похвалила Алиса. «Конечно!» – глаза Бардача заблестели. «Это же осознанное молоко, которым с нами поделилась природа. Оно лечит карму и помогает увидеть прошлые жизни». «Прошлые?» – удивился Ярослав, пытаясь вспомнить, где он встречал уже такой привкус. «Ну, конечно!» – подтвердил парень рядом. «Это молоко расширяет сознание и открывает ворота Вселенной». Сосед передал глиняную кружку Максиму, который тут же отколол ручку посмотрел на окружающих, ожидая критики. «Ты освободил дух кружки!» – обрадовался бородач. «Ее существование было осмысленным, а финал предсказан гуру!» Максим пожал плечами сделал большой глоток. «Странный вкус!» – сообщил он. «Знакомый какой-то!» «Ты тоже почувствовал?» – шепотом спросил его Ярослав. «Конечно! Мы у Сергея в котельной пили чай с таким же привкусом!» Алиса замерла. «Точно!» «А чем вы ее кормите?» – обратилась она к девушке в косынке, ласково гладившей рыжий коровий бок. «Она сама решает, когда голодная, и что взять от природы». Алиса перевела взгляд на парня, угощавшего корову каким-то лакомством после дойки. «А, это!» – он достал из кармана горсть сушеных грибов, пересыпал в руку Алисе. В сарай неожиданно вошла в календарь «Вот вы где!» Алиса механически спрятала сушеные грибы в карман балахона. «Косорокий проводник хаоса, вечменный колос и алая страница захотели отправиться в путешествие», – поделился бородач. «Это похвально», – кивнула Валя. Алиса почувствовала, что звук ее голоса доносится откуда-то издалека и почему-то вызывает только теплые, светлые эмоции. Она посмотрела на Ярика, блаженно улыбающегося рядом. «Вы хотите отправиться в путешествие в астрал?» «Только сознанием», — решила уточнить Валентина. «Нет, мы хотим уехать», — растягивая гласные, сообщил блаженно улыбающийся Максим. «Так чего же вы ждете? Вам, наверное, нужен автобус». «Да, автобус», — загалдели хиппи. Они помогли друзьям встать и проводили к разукрашенному кислотными узорами микроавтобусу. Максим сел за руль. Ярик на пассажирское сиденье рядом. Алиса забралась в салон. Захлопнула дверь. Заводи! Поехали! скомандовала девушка. Максим повернул ключ. Звука мотора он не услышал, но подумал, что мотор только в его голове, а значит, он легко может создать его сам. В любой момент. Изобразил он голосом звук двигателя и повернул руль. Хиппи радостно замахали руками. Бр! перешел на новый режим Максим. «Счастливого пути!» – махал им руками в календаре Картинка перед лобовым стеклом изменилась. Ярик помотал головой, но видение не исчезло. Он видел, как они, разогнавшись по цветочному полю, взлетели над деревьями. Где-то внизу осталась голубая речка, петляющая между поросшими зелеными кустарниками склонов. Внизу остался лес. «Макс, веди аккуратнее», – попросил Ярик. — Я стараюсь, — признался Максим. Он нырнул в море. Испуганный косяк разноцветных рыбок стремительно уплыл прочь, чтобы через короткое время вернуться. Макс тумблером переключил режим на подводный. Вода сзади закипела, автобус плавно поплыл мимо разноцветных рифов. Большая рыба удивленно проплыла перед лобовым стеклом. Алиса любовалась высокими горами. Они расступались перед машиной, открывая каньон. В какой-то момент она услышала песню ветра. Свистящие звуки соединились в стройный хор, затянув какую-то древнюю песню. «Вы совсем страх потеряли?» Сломал путешествие знакомый гневный голос. Ярик потряс головой. Он сидел, блаженно улыбаясь, на переднем сиденье разукрашенного автобуса в сарае. Рядом, улыбаясь до ушей, крутил руль и губами имитировал звук мотора Максим. «Приехали?» – сонно спросила Алиса сзади из салона. Она отодвинула широкую дверь с разноцветными шторами, вышла на соломенный пол. Ее примеру последовали Максим и Ярослав. Они, покачиваясь и блаженно улыбаясь, стояли перед ИИ в длинном халате без рукавов. «Бежим!» – скомандовал Ярик, и они втроем бросились прочь из сарая. Максим обернулся. Разукрашенный автобус неподвижно стоял на кирпичах. Игорь Эммануилович преследовал их подбадриваемый «Улыбчивыми хиппи! Возвращайтесь, когда захотите! Постичь истину, достичь просветления и очиститься от суетного!» и беглецов в алендаре. Они выбежали через старые распахнутые ворота на проселочную дорогу. хохача остановились, чтобы отдышаться. И И не было видно. Скорее всего, он устал и отстал. Над воротами в наивном стиле детского пионерского лагеря висела деревянная вывеска. Цветочная поляна. Где-то за поворотом послышался звук приближающегося мотора. Алиса подняла руку. Появился сельский грузовичок. Остановился. «Привет, — Привет, лунатики! — весело поприветствовал их водитель. «Запрыгивайте — Запрыгивайте! Они набились в кабину. Максим сел рядом с водителем, Ярик у двери. Алиса забралась к нему на колени. — Вы из Рехаба? — спросил любопытно шофер. — Нет, мы дети цветов! — мелодично поделилась Алиса а понятно, — закивал водитель. — Хорошее место. Я по молодости тоже там несколько раз отрывался. Расширял сознание, гармонизировал карму. — Получилось, — поинтересовался вежливо Максим. — О, то! — водитель свернул с асфальта. — и, и еще там, и и там, и и здесь, и и везде, — философски сообщил Ярослав. — И, и здесь? — испуганно спросил Максим, оглядываясь. — Я сейчас посмотрю, — пообещала Алиса, похлопала по карманам. В одном из них что-то сухо захрустело. Она залезла в карман, достала горсть чего-то коричневого, пересушенного. Пожала плечами. — Это что у тебя? — повернулся к ней водитель. — Выкинь немедленно! — Алиса торопливо отряхнула пыльцу с ладоней. По кабине распространился запах, который Ярик тут же узнал. Так пахло не только молоко, которое давала просветленная корова, но и вода для омовения, которую они выпили вместо того, чтобы умыться на ночном карнавале. Так пах чай, которым их в котельные мира апокалипсиса угощал Сергей. «Ммм, какой приятный запах!» – сладко закатив глаза, пробубнил Максим. «Алиса, где ты взяла эти грибочки?» – хотел спросить подругу Ярослав, но не смог закончить предложение. Его внезапно сморил крепкий сон.